время, как он договаривал эти слова, вошел в сухопарый человек важного и хмурого вида. Мой собеседник не пощадил и его. «Это одна из тех насупленных личностей, — сказал он, — которые хотят прослыть великими гениями с помощью глубокомысленного молчания или нескольких цитат, надерганных у Сенеки. Но если покопаться в них поосновательнее, то оказываются они просто-напросто дураками. Затем пожаловал довольно статный кавалер с видом, как у нас говорят, грека, то есть хвата полного самонадеянности. Я спросил, кто это. — Драматург, — отвечал мне Молина. Он сочинил в своей жизни сто тысяч стихов, которые не принесли ему ни гроша. Но как бы в награду за это, он шестью строчками прозы составил себе целое состояние. Я только что собирался осведомиться поподробнее о богатстве, нажитом таким лёгким трудом, как услыхал на лестнице превеликий шум. "Ага!" воскликнул Молина. "Вот и лицемцат, компанарио!" Он сам докладывает о себе ещё до своего появления. Этот человек начинает говорить у ворот и не перестаёт, пока не выйдет из дому. Действительно, всё гудело от голоса шумного лиценцата, который наконец вошёл в прихожую в сопровождении одного приятеля бакалавра и не умолкал в течение всего визита. «Синьор Кампонарио должно быть гениальный человек», — сказал я Молини. «Да», — отвечал мой собеседник, — «он обладает даром блестящих острот, а также и насказательных выражений, и вообще личность занимательная. Нехорошо только, что синьор Кампонарио — беспощадный говорун и не перестает повторяться. А если взглянуть на вещи в их настоящем свете...» Это, пожалуй, главное достоинство его речей. Заключается в том, что он преподносит их в приятной и комической форме. Но даже лучшие из его острот не сделали бы чести сборнику анекдотов. Затем не видишь ещё другие лица, которых Молина охарактеризовал самым забавным образом. Он не забыл также нарисовать портрет маркизы И его уход доставил мне удовольствие. Могу вам сказать, продолжал он, что несмотря на философию, наша госпожа рассуждает довольно здраво. Характер у неё лёгкий, и она почти не придирается к прислуге. Это одна из самых разумных барынь высшего света, каких мне приходилось встречать. У неё даже нет никаких страстей. Она не питает склонности ни к игре, ни к амурным делам и интересуются только разговорами. Большинству дам наскучила бы такая жизнь. Эти похвалы Молины расположили меня в пользу нашей госпожи. Однако же несколько дней спустя мне невольно пришлось заподозрить ее в том, что она вовсе не такой враг любви. И я сейчас расскажу, На каком основании у меня возникло это подозрение? Однажды, когда маркиза занимала своим утренним туалетом, передо мной предстал человек лет 40 с неприятным лицом, одетый ещё грязнее, чем сочинитель Педро де Мойе, и вдобавок горбатый. Он заявил мне, что желает поговорить с синьорой маркизой. Я спросил молотчика: Отчего имени он пришёл? От своего собственного, гордо отвечал он. Передайте ей, что я тот кавалер, о котором она беседовала вчера с доньей Анны де Веласко. Я проводил его до покоев своей госпожи и доложил. Тут у маркизы вырвалось радостное восклицание, и мне приказано было его впустить. Она не только оказала ему любезный приём, но ещё велела всем служанкам удалиться из комнаты.